Глава 13 Мне необходим хороший восьмичасовой сон, но в ту ночь я спал всего шесть часов. В десять минут второго Вульф отправился в постель, точно так же, как и Фред и Орри, а Саул улегся на диване в передней. Только я хотел забраться под одеяло, как раздался звонок в дверь. Явился Фриц с Джервисом и Кирби. И когда я увидел, как Кирби, шатаясь, перешагнул через порог, то сразу решил, что наш герон наверняка побывал в каком-нибудь кювете. Я спросил, где машина, но в ответ Кирби только выпучил глаза и скривил губы. Решив, что он все еще продолжает следовать инструкциям, Я позволил ему разговаривать, но тут вмешался Фриц и объяснил, что Кирби не в состоянии произнести ни слова, настолько он пьян, и добавил, что машина в полном порядке стоит перед домом, но что только один Господь Бог знает, как ему удалось сюда добраться. Фриц повез обоих актеров в лифте на второй этаж, а я надел ботинки, накинул пальто поверх пижамы, вышел на улицу, осмотрел машину ни единой царапины. И отвел ее в гараж. Первый номер программы на пятницу был назначен на 8.30 утра. В 7.45 я заставил себя встать, взял в охапку простыни, одеяло и подушку и отнес их в мою комнату. Когда приняв душ и побрившись, я вышел из ванны. Фред и Орри, зевая, сидели на своих постелях. Я заметил, что мы должны выйти из дома через час и двадцать минут, и они чердыхнулись. Я спустился вниз и встретил фрица, выходящего из комнаты Вульфа, куда он, как обычно, в это время отнес шефу завтрак. В 8.30 я отправился в контору и начал трудовой день со звонка миссис Браннер. Я извинился за то, что беспокою ее так рано, но у меня важное сообщение, и я прошу ее в 9.45 позвонить мне из телефона автомата по номеру, который я ей сообщил прежде. Она сказала, что это помешает деловому свиданию, назначенному ею, и спросила, насколько важен этот звонок. Я ответил, что чрезвычайно важен, и она согласилась. Итак, мы могли не спешить с завтраком, и это было весьма кстати. Фриц знал, что Саул, Фред и Орри любят фаршированные яйца, так что это было главным блюдом, и мы уплели их по четыре штуки, не считая тостов и бекона. С удостоверениями личности наших вчерашних гостей в кармане, я покинул дом в сопровождении телохранителя и в 9.40 уже был в угловой аптеке возле телефона. При моем знании женщин я приготовился к 20-минутному ожиданию, но в 9.46 раздался звонок как раз в тот момент, когда в аптеку вошел какой-то человек и направился к телефону. Опередив его, я решил, что это не агент брега явившийся подслушать наш разговор. Он вовсе не был похож на Фабэровскую ищейку. Миссис Браннер выразила надежду, что наш разговор действительно важен, так как она не желает из-за пустяков опаздывать на деловое свидание. «У вас не может быть более важного свидания», — ответил я. «Забудьте о всех ваших деловых встречах». Вы должны быть у мистера Вульфа без четверти одиннадцать ни на секунду позднее. Сегодня? Но я не могу. Можете и должны. Вам дважды не понравился мой тон, но все это пустяки по сравнению с тем, что вы услышите, если скажете, что не придете. Мистер Вульф может даже вернуть вам полученный аванс. Ну почему? Что случилось? Я всего-навсего курьер. Вы все узнаете, когда придете. Это не просто важно, это жизненно важно. Короткое молчание. Без четверти одиннадцать? Или раньше? Опять молчание. Хорошо, буду. Вот и отлично. Вы прекрасный клиент. Не будь вы богатый, я бы женился на вас. Что? Что вы сказали? Ничего. Я повесил трубку. Не доспав, я чувствовал себя неважно, но, понимая значение порученного мне дела, быстро шагал к континентальному банку на Лексингтон-Авеню, подгоняемый в спину зимним ветром. Немногие имеют такого телохранителя, какой был у меня. Лучшего между двумя океанами, к тому же чертовски хорошими океанами. Если вы думаете, что мы излишне осторожны, представьте себе, что я поскользнулся и ударился головой или встретил сирену, которая очаровала меня, а на самом деле оказалась агентом Брэга. Во всяком случае, они же вторглись в наш дом и сейчас вполне могут следовать за мной. Ну что ж, прогулка пойдет им только на пользу. В банке я первым делом спустился вниз в зал личных сейфов и запер документы. Наверху, когда я получил по чеку 5000, чтобы пополнить запас нашей наличности, мне пришла в голову мысль, что с тех пор, как я был здесь, чтобы положить на текущий счет полученный нами аванс, прошло ровно 9 дней. Тогда я считал, что у нас имеется всего один шанс из миллиона. Теперь же нам пришлось прибавить шагу, чтобы поспеть домой без четверти одиннадцать, И то мы едва не опоздали. Мы снимали пальто в вестибюле, когда я увидел, что к дому подкатил Роллс-Ройс миссис Браннер. Она поднялась на крыльцо, и я распахнул перед ней дверь. Фред и Ори хотели было уйти, но я остановил их. «Миссис Браннер», — сказал я торжественно, — «позвольте представить вам людей, которые ради вас тряслись 60 миль в грузовике, съежившись внутри деревянных ящиков с заколоченными крышками» и которые вчера вечером в течение 20 минут держали под дулами револьверов двух сотрудников ФБР, в то время как мистер Вульф растолковывал им кое-какие истины. «Очень рада познакомиться», — я так и думал. «Мистер Саул Пензер, мистер Фред Даркин, мистер Орри Кеттер», — представил я. «Миссис Бранер, вам придется провести некоторое время с мистером Пензером». Если позволите, я повешу ваше пальто в шкаф. Ричард Брэк, глава ФБР в Нью-Йорке, сейчас придет сюда и не должен видеть его. По этой же причине я попрошу вашего шофера отъехать от подъезда». Ее глаза широко раскрылись, но она не сказала ни слова. Я снова решил жениться на ней, несмотря на ее мешок с деньгами. Когда я помог ей снять меховое пальто, Фред и Ори поднимались по лестнице в южную гостиную чтобы остановить Кирби или Джервиса, если им вздумается спуститься вниз. В углу вестибюля, ближе к кухне, с левой стороны, находится небольшой альков. В стене его есть специально устроенная смотровая щель. Этот глазок закрывается скользящей дощечкой со стороны алькова, а со стороны кабинета скрыт хитроумной картиной, изображающий водопад. Если, стоя в Валькове, отодвинуть дощечку, то сквозь водопад можно разглядеть почти весь кабинет и, конечно, слышать все до последнего слова. Проведя миссис Браннер-Вальков, я отодвинул дощечку и сказал, «Вам уже известно, сейчас придет Брэк. Он пробудет некоторое время в кабинете вместе с мистером Вульфом и мною. Мистер Пензер принесет вам стул». Сколько это может продлиться, не знаю, может быть 10 минут, а может быть 2 часа. Вы не все поймете из того, что услышите, но поймете вполне достаточно. Если вам захочется кашлянуть или чихнуть, как можно быстрее пройдите на цыпочках в кухню. Саул даст вам знак, если... Раздался звонок в дверь. Я высунул голову из Алькова. На крыльце стоял Брэк с собственной персоной и на пять минут раньше назначенного времени. Я велел Саулу принести стул для гостей и направился в вестибюль. У двери я оглянулся. Саул кивнул мне и я открыл дверь. Ричарду Брэгу было 44 года. Он занимал в Бруклине квартиру, в которой проживал вместе с женой и двумя детьми. Он служил в ФБР уже 15 лет. Мы, детективы, многое знаем. Он был примерно моего роста, с длинным лицом и выпирающим вперед подбородком. Еще года четыре, а может быть и три, и он совсем облысеет. Он не протянул мне руки, но повернулся ко мне спиной, когда я начал стаскивать с него пальто. Так что, как видите, он до некоторой степени доверял мне. Я проводил его в кабинет, пригласив сесть в красное кожаное кресло. Он остановился и оглядел комнату, и я было перепугался, что его слишком заинтересовала картина с водопадом. Но, видимо, я ошибся. Он все еще стоял, когда послышался звук спускающегося лифта и вошел в Вульф. Шеф остановился возле своего стола и произнес. «Мистер Брэг, я не Вульф. Садитесь». Их взоры встретились. «Со своего места я не видел глаз Вульфа, но Брэк был прямо передо мной». «Я знаю про вас», — произнес Брэк. «Хоть мы и никогда не встречались прежде». Вульф кивнул. «Не все дорожки перекрещиваются». «Однако теперь это произошло», — продолжал Брэк. «Наша беседа записывается?» «Нет». Оборудование для записи существует, но оно не включено, и мы можем разговаривать вполне откровенно. В течение недели я предполагал, что все в этом доме прослушивается. Возможно, и сейчас у вас при себе соответствующий аппарат, но это известно лишь вам. Я тоже мог бы включить магнитофон, однако не делаю этого. Давайте не говорить больше на эту тему. «Мы не прослушивали этот дом». Вольф повел плечами. «Вы хотели видеть меня?» «Как вы и ожидали. Давайте не тратить время на хитрости. Я хочу получить документы, которые вы силой отобрали у моих людей вчера вечером». «Напротив, это вы хитрите», – отпарировал Вольф. «Возьмите назад слово «силой». «Силу применили вы». Ваши люди силой проникли в мой дом. Я был вынужден силе противопоставить силу. Я хочу получить эти документы. Вы берете назад слово «силой»? Нет. Я лишь допускаю, что ваше поведение имело основание. Верните документы, и мы будем разговаривать на равных условиях. Фу! Или вы тупица, или принимаете меня за такового. «Я не имею намерения разговаривать с вами на равных. Вы захотели встретиться со мной, ибо я вынудил вас к этому. Но если вы пришли, чтобы нести чушь, то с тем же успехом можете уйти. Но прежде позвольте мне описать ситуацию, какая она представляется мне». «Я вас слушаю». Вульф повернул голову. «Арчи, письмо миссис Бранер. Я подошел к сейфу и достал письмо. Вульф кивнул в сторону гостя, и я протянул письмо Брэгу. Я стоял, держа письмо в руке, пока тот читал его. Он прочитал раз, другой, даже не взглянув на меня. Я вернулся к своему столу и спрятал письмо в ящик. «Интересный документик», — произнес Брэг, обернувшись к Вульфу. «К вашему сведению, если в отношении миссис Бранер и была предпринята некоторая слежка, чего я не признаю...» то она производилась в соответствии с правилами о проверке политической благонадежности. Вольф кивнул. Конечно, так вы и должны говорить. Обычная ложь. Итак, я продолжаю. Вчера ваши люди покинули этот дом, оставив мне свои документы и не осмелившись обратиться к помощи полиции. Они знали, что если им предъявят обвинение в противозаконном вторжении в частный дом, и делу будет дан законный ход, симпатии нью-йоркской полиции и окружного прокурора будут на стороне пострадавшего. Вы тоже не станете предпринимать законных шагов для получения этих документов так, что они не будут вам возвращены. Я сохраню их у себя. Предлагаю сделку. «Вы прекращаете всякую слежку за миссис Браннер, членами ее семьи, знакомыми и служащими. Прекращаете подслушивание разговоров по ее телефонам. А я...» «Я ведь не признавал, что за ними велась слежка». «Повторяю. С 18.00 сегодняшнего дня...» Вы обязуетесь прекратить слежку за миссис Браннер членами ее семьи, ее знакомыми и служащими ее домом, включая тайное прослушивание телефонных разговоров, а также слежку за мистером Гудвином мной и моим домом. Я, в свою очередь, обязуюсь оставить интересующие вас документы там, где они хранятся, а именно в моем сейфе в банке. И не предпринимать никаких мер, направленных против ваших людей, за их незаконное вторжение в мое частное владение. А также обязуюсь не передавать случившиеся огласки. Такова ситуация и таково мое предложение. Вы имеете в виду письменное обязательство? Нет. Если только вы не сочтете более удобным для себя дать его в письменном виде. Нет, не сочту. Ни одного написанного слова. Я готов дать согласие в отношении слежки, но за это я хочу получить документы. Вы их не получите. Вольф ткнул пальцем в собеседника. Поймите, мистер Брэк, я расстанусь с документами только по постановлению суда, и даже в этом случае буду оспаривать такое постановление всеми возможными для меня и моего клиента средствами. «Черт побери!» Но ведь у вас же есть четверо свидетелей. Знаю, но судьи и присяжные бывают разные. Из пустого каприза они могут подвергнуть сомнению честность свидетеля и ни одного, а даже пятерых, включая меня. Бессмысленно с вашей стороны подвергать сомнению мою добропорядочность. Я не собираюсь вступать в смертельную распри с вашим бюро. «Единственной моей целью является выполнить поручение моего клиента, для чего я нанят». «До тех пор, пока вы не начнете тревожить моего клиента или меня, я не воспользуюсь ни документами, ни свидетелями». Брэк посмотрел на меня. Мне показалось, что он хочет что-то спросить, но нет, я был просто местом, где его взгляд мог отдохнуть от Вульфа, пока он мысленно отвечал на какие-то свои вопросы». Наконец он вновь обернулся к Вульфу. «Вы кое-что упустили», — произнес он. «Вы говорите, что единственная ваша цель — выполнить поручение клиента. Почему же вы взялись за дело об убийстве, к которому мы не имеем никакого отношения? Зачем Гудвин дважды виделся с миссис Элтхаус и дважды посещал квартиру Мориса Элтхауса? И зачем вы собирали у себя вечером, четверг, шестерых известных вам лиц?» Вульф спросил. «Вы думаете, что один из ваших сотрудников застрелил Мориса Элтхауза?» «Абсурд! Я так не думаю!» Вульф начал раздражаться. «К черту, сэр! Неужели вы не можете говорить разумно? Почему же ваши люди вторглись в мой дом?» «Вы подозревали, что я каким-то образом дознался, и это так и есть на самом деле, что трое ваших сотрудников были в квартире Морриса Элтхауза в вечер убийства. Они доложили вам, что когда они пришли, он уже был мертв, но вы им не поверили. Во всяком случае, вы сомневались в правдивости их утверждений. Причина этого мне непонятна. Вы знаете своих людей, я их не знаю». И вы подозревали или опасались, что я не только узнал о том, что они там были, но и будто у меня есть доказательства, что они, точнее один из них, застрелил Элтхауза. Будем разумны. Вы все еще не объяснили, почему взялись расследовать это убийство? Неужели вам не ясно? Я узнал, что ваши люди были в квартире, где произошло убийство. Как вы узнали об этом? Вольф покачал головой. «Это не важно». «Вы связались с инспектором Кремером?» «Нет». «Я не видел его и не разговаривал с ним уже несколько месяцев». «А с окружным прокурором?» «Нет». «Собираетесь ли вы продолжать расследование?» Уголок рта у Вульфа поднялся кверху. «Мистер Брэк». «Я могу и хочу облегчить вашу душу, но сперва я должен быть уверен, что выполнил порученное мне дело. Принимаете ли вы мое предложение? Можете ли вы заверить меня, что сегодня с шести часов вечера ваше бюро прекращает слежку за миссис бранер и за всеми, кто с ней связан?» «Да, это улажено». «Хорошо». Теперь я прошу вас дать мне другое обязательство. Я хочу, чтобы по первому моему требованию вы привезли сюда пулю, которую один из ваших людей подобрал на полу квартиры мистера Морриса Элтхауза. Обескуражить Ричарда Брэга – дело непростое. Нельзя быть одним из руководителей важнейшего в стране учреждения, если вас легко озадачить. Но слова Вульфа доконали Брега Рот у него открылся, челюсть отвисла. Он был явно ошеломлен. Но ему понадобилось всего две секунды, чтобы закрыть рот и взять себя в руки. «Теперь в чушь порите вы!» — сказал он. «Если вы принесете мне пулю, то почти наверняка, мне даже хочется сказать на все сто процентов, я сумею доказать, что Элтхаус был убит не вашими людьми». «Черт возьми!» — глаза Брега сузились. «Что за глупости! Если бы у меня была эта пуля, я принес бы ее хотя бы ради того, чтобы повидать вас!» «О, она у вас есть!» — неторопливо произнес Вульф. «Что произошло в ту ночь в квартире Элтхауза?» «Человек, назовем его Икс, я мог бы назвать и настоящее имя». «Застрелил Элдхауза из его же собственного револьвера. Пуля прошла насквозь, ударилась в стену и упала на пол. Икс ушел, захватив с собой револьвер. Вскоре появились трое ваших сотрудников, войдя в квартиру точно таким же способом, каким они проникли вчера в мой дом. Нужно ли продолжать?» «Да». «Вчера они не звонили в дверь» потому что им было известно, во всяком случае, они так считали, что дом пуст. Он был под наблюдением в течение недели. А в квартиру Элтхауза они позвонили, возможно, что звонили и по телефону, но им никто не ответил. Владелец квартиры был мертв. Проникнув в квартиру, они обыскали ее, взяли то, ради чего пришли, И вдруг у них возникла мысль, что вы можете заподозрить их в убийстве. Тогда, в доказательство своей невиновности, они захватили пулю, валявшуюся на полу. Это является нарушением закона штата Нью-Йорк. Но они уже нарушили один закон. Почему же не нарушите второй? Итак, они взяли пулю и передали вам вместе со своим отчетом. Однако продолжал Вульф. «То, что они принесли пулю, имело обратный эффект. Вы заподозрили их?» «Я не буду анализировать ваш мыслительный процесс и то, почему вы не поверили им. Как я уже сказал, вы лучше знаете своих людей. Очевидно одно, пуля у вас, и она может мне понадобиться». Глаза Брегга все еще были прищурены. Послушайте, Вульф, один раз вы заманили нас в ловушку, будь вы прокляты. Ловко заманили, но больше не удастся. Будь это поле у меня, я не был бы таким глупцом, чтобы передать ее вам. Вы окажетесь глупцом, если не сделаете этого. У меня есть обязательство перед одним человеком, от которого я узнал, что ваши люди были там в ту ночь. А я не люблю быть обязанным. Разоблачение убийцы снимет с меня это обязательство и, между прочим, облегчит вашу душу. Разве вам не хочется узнать, что Элтхаус убит не вашими людьми? Принесите мне пулю, и вы это узнаете. Делаю вам предложение. Принесите пулю, и если в течение месяца с ваших людей не будет снято подозрение в убийстве, я верну вам документы. Это может и не занять месяца. Возможно, понадобится одна неделя. Брэк раскрыл глаза. И вы вернете документы? Да. Вы сказали, снято подозрение в убийстве. Кто их подозревает? Вы. А я докажу, что ваши люди не повинны в этом убийстве. Какие гарантии могу я получить? Мое слово. Что стоит ваше слово? Больше вашего. «Много больше, если верить этой книге», — он постучал пальцами по лежащей на столе книги Кука. «Ни один человек на свете не может сказать, что я когда-либо нарушил данное слово». «Когда бы вы хотели получить пулю, если только она имеется у меня?» «Еще не знаю. Сегодня или завтра я хотел бы получить ее из ваших рук». «Если она у меня имеется». Сделав ударение на первом слове, сказал Брэк, поднимаясь с места. «Мне нужно кое о чем подумать. Я ничего не обещаю. Я... Но вы уже кое-что обещали. Никакой слежки ни за моим клиентом, ни за мной». «В отношении этого, да, я имел в виду... Впрочем, вы знаете, что я имел в виду...» Он двинулся к двери, но вдруг остановился... «Вы будете дома весь день?» «Да. Но если вы захотите позвонить, учтите, что мой телефон прослушивается». Брэгу это не показалось смешным. Сомневаюсь, что сейчас что-нибудь могло рассмешить его. Я проводил его в вестибюль, помог надеть пальто, протянул шляпу, но он даже не замечал меня. Когда я закрыл за ним дверь и обернулся, наша клиентка в сопровождении Саула входила в кабинет. Я решил не жениться на ней, ей следовало дождаться меня, чтобы я проводил ее. Когда я вошел, то застал в кабинете живописную картину. Миссис Браннер и Саул стояли рядышком перед столом Вульфа, глядя на него сверху вниз, а он с закрытыми глазами сидел, откинувшись в кресле. Это была милая сценка, и я остановился в дверях, чтобы насладиться ею. Так прошло полминуты. Целая минута. Вполне достаточно, так как у миссис Браннер были назначены деловые свидания, поэтому я нарочито громко сказал. Э, «Вам было хорошо слышно?» Глаза Ульфа открылись. Не отвечая на мой вопрос, миссис Браннер обратилась к Ульфу. «Вы удивительный человек. Невероятно! Сказать по правде, я не верила, что вам удастся это сделать. Невероятно! Есть ли что-нибудь, чего вы не можете?» «Да, судариня», — выпрямился он. «Есть». «Я не могу вложить мозги в голову глупца. Я пытался это проделать. Теперь вы понимаете, почему ваш приход был так желателен. В письме, подписанном вами, говорится, если вы добьетесь результата, которого я желаю, вы удовлетворены?» «Конечно, невероятно». «Я сам с трудом верю в это». «Присядьте, пожалуйста. Я должен кое-что сообщить вам». Она направилась к красному кожаному креслу, Саул к желтому, а я сел за свой стол. «Что это за ловушка, которую вы подстроили им?» – спросила она. Вольф покачал головой. «Об этом потом. Мистер Гудвин может рассказать вам все детали, когда вы пожелаете». «Я хочу сказать вам не о том, что было проделано, а о том, что предстоит сделать теперь. Вы мой клиент, и я обязан оберегать вас от неприятностей. Насколько вы благоразумны?» Она улыбнулась. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Можно ли вам доверить секрет?» «Да». Он обернулся ко мне. «Это касается и тебя, Арчи». «Будь он проклят! Как ему не стыдно ставить меня в неловкое положение! А что, если я снова переменю свое решение и захочу жениться на ней?» «Конечно», — ответил я, — «если только вы имеете в виду именно то, о чем я думаю». «Конечно то», — ответил Вульф и продолжал, обращаясь к миссис Браннер. «Я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что ваша секретарша может быть арестована у вас в конторе, возможно, даже в вашем присутствии, по обвинению в убийстве». Вульф только что ошеломил Брэгга. Теперь миссис Браннер уставилась на него, потеряв дар речи. «Это почти не вызывает сомнений», — отрезал Вульф. «Жертвой явился Морис Элдхаус. «Мистер Гудвин изложит вам все подробности относительно этого дела, когда ситуация окончательно прояснится. Я предпочел бы не сообщать вам сейчас даже этого, но в качестве клиента вы имеете право на мою защиту. Я хочу сделать вам одно предложение». «Не верю», — наконец сказала она. «Я желаю знать все подробности сейчас же». «Вы их не узнаете». Он был грубоват. «У меня была тяжелая неделя, ни днем, ни ночью покоя. Если вы будете продолжать настаивать, я просто покину кабинет, а вы покинете этот дом и, возможно, даже приметесь расспрашивать мисс Докос. Это насторожит ее, и она удерет, а после того, как полиция разыщет ее и арестует, они начнут приставать с вопросами к вам. Вы желаете этого?» «Нет». «Неужели вы могли подумать, что я способен бросить кому-либо столь тяжкое обвинение так просто, без всяких оснований?» «Нет». «Я предлагаю следующее». Он посмотрел на стенные часы. Было пять минут первого. В котором часу мисс Дакос уходит на перерыв. Обычно в час дня». Мистер Пензер отправится сейчас с вами. Скажите вашей секретарше, что вы решили отремонтировать контору, перекрасить стены, оштукатурить и все такое, и что вам не понадобятся ее услуги до конца недели. Мистер Пензер сыграет роль представителя ремонтной фирмы и немедленно начнет подготовку к ремонту. Таким образом, мисс Дакос будет арестована не в вашем доме. Я не хочу, чтобы убийцу арестовывали в доме моего клиента. А вы? Нет. Да и мало приятного сидеть со своей секретаршей в конторе, когда появится полиция и уведет ее. О, конечно. Тогда можете поблагодарить меня за предупреждение. Я понимаю ваше состояние, но ничего не поделаешь». «Может ли мистер Пензер поехать с вами в вашей машине или ему ехать отдельно? Вы могли бы обсудить с ним все по дороге. Он неплохой собеседник». Она взглянула на меня и затем перевела взгляд на Вульфа. «Может ли со мной поехать мистер Гудвин?» «Нет, мистер Гудвин мне нужен», — ответил Вульф, и бедняжка вынуждена была согласиться на Саула. Он принес ей пальто. Дверь за ними захлопнулась. Вольф покосился в мою сторону. «Ну, что скажешь?» «Наш телефон все еще прослушивается?» «Не можешь ли ты встретиться с мистером Кремером до Ленча?» «Лучше после Ленча. У него будет хорошее настроение. Для получения ордера на арест ему потребуется не более часа». «Хорошо, но не...» «Что тебе, Фред?» Фред Даркин, до сих пор стороживший актеров, объявился в дверях. «Они просят есть».